Как никогда прежде, на этот раз, со всей очевидностью, проявились изначальные прозорливость и предусмотрительность творцов программы Демюр. Ибо даже местонахождение судна, на котором притворялся в жизни, сообща разработанный план планетологических изысканий, отражало принципы полного равноправия абсолютно паритетных начал этого уникального научно-технического международного сотрудничества.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 На авианосце базировались 8 по 4 от каждой стороны реактивных самолетов, осуществлявших постоянно все транспортные перевозки и передвижения необходимые опциям про в его повседневных связях с материками. На конвенции были два паритет-капитана, советский американский. Паритет-капитан-1-2 и паритет-капитан-2-1. Каждый из них был главным в момент несения вахты. Весь корабельный экипаж, соответственно, дублировался. Помощники паритет капитанов, штурманы, механики, электрики, матросы, стюарды. По той же системе была построена структура научно-технического персонала опция НУПРА на Конвенции. Начиная от генеральных руководителей программы от каждой стороны, главных паритет планетологов один два и два один, все последующие научные работники всех специальностей тоже соответственно дублировались, представляя равной степени обе стороны.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 Программа Демиург ставила колоссальнейшую задачу космологических проблем века – изучение планеты X с целью использования ее минеральных ресурсов, таящих в себе немыслимые по земным представлениям запасы внутренней энергии.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 В этом большом космическом предприятии добыча и анализ иксианской воды были бы первым актом производственной деятельности, когда-либо осуществляемой человеком вне пределов своей планеты. И этот день близился, и все шло к тому. На Саразекском и Невадском космодромах завершились последние приготовления гидротехнической операции на Иксе. Паритет, находясь на орбите «Трамплин», был готов к принятию переброски на «Х» первой рабочей группы космических целинников. По сути дела, современное человечество стояло у истоков начала своей внеземной цивилизации. Именно в этот момент, накануне осуществления засылки первой группы гидрологов на «Х», два паритет-космонавта, находившиеся на орбите «Трамплин» с долгосрочной космической вахтой на «Паритете», бесследно исчезли.